9. простер иисус десницу свою глаголя «Приидите ко мне все снятия созданные по образу моему и же осуждение бывшей преступлением заповеди я же о древе оживитесь ныне древом креста моего князь бумира сего осужден есть и смерть попрана тогда все свети собравшиеся под руку всевышнего господь же держать деснницу адама глагола ему «Мир те и чадам твоим!» Этот и последующие эпизоды изображаются на истовых иконах воскресения с сошествием. «И припаде Адам к коленам Господа Иисуса Христа, моли его со слезами глаголя, «Вознесу тебя, Господи, яко подъял мя еси и возвел еси от ада, такожде и все святии, припадши к ногу Иисусову. Господь же, прострей десницу, сотвори знамение креста над Адамом и над родом его» и взем за руку Адама, изведи от ада, и вси святии с ним». Это и есть тот ход в несколько раз обороченную вереницу которая занимает средний план иконы. Царь и пророк Давид, как только тронулись, запел «Воспойте, господеви, песнь нову». Святые отвечали антифонами «Слава сия будет всем преподобным его». «По всем же, пророк Аввакум, возапи» шел еси во спасение людей твоих спасти помазанная твоя святые на ответ ав запели благословен гряды во имя господне и так все святые и пророцы последовали из ада в рай с пением хвалу воздающий и доша во след господа «Держен господь руку адама введя его архангелу михаилу и все доша с ним и со славою ведении быша в рай Но и в раю начинается тоже недоумение. Там тогда было всего только два обитателя, Енох и Илья, и они удивились, что это за огромное нашествие и кто его ведет. Два старца стаста пред ними, пришельцами из ада, и вопросиши их святые, «Кто есть-то небобесто с нами в Ааде? Аз есть мы Енох, а сей Илья физвитянин». Егже даже енох и Илья, глаголас ося, приди муж некий странен, носяй крест на раме своей, и свети и то его. Кто сей? Зрак разбойника имы, и, и часо ради носиши крест на раме своей? Он же отвеча: Воистину разбойник есть, много возглас сотворих на земли, и со Иисусом распят бег. И дади крест свой, глагола. Иди, яще ангел еже при врате храя воспретить тебе вход яви ему крест ирцы, яко Иисус Христос днесь распятый, присламя к тебе. Этот эсте-рах-разбойник, или по неправильному обозначению титла страх-разбойник, или благоразумный разбойник, которого видим на картине г у самых ворот рая дожидается с крестом на ладони. Скончавшу уже разбойнику глаголы сия, всепатриар сии пророцива запиша глазом вельем, боже вседержителю устрой убы ему милость твою ирцы и постави его в животе вечном». этим оканчивается рукописание на хартиях на которых писались сыновья семиона бывшие очевидцами событий в аду рукопись которую они дали еврейским архиереям заключалась следующим заявлением сия убасуть священное и божественное таинство «Я же мы, Карин и Лектий, и вси сущий таму Ведехом, прочие же возбрани нам возвещати. Прочего же, что еще не видели, мы открыть не можем. Яко же яви нам Архангел Михаил, повелявый наму идти с братьею нашою в Иерусалим. Екда же скончак иждо писати сия, в даде кари писануя Анне, Каяфе и Гамалии, Лекти же Никодиму и Иосифу» и внезапу преобразистося пред нами, и беста бела, яко снег, и невидимо беста. Писание же обою равно «бе», и неразличиствование в едином словесе. Тогда весь сон иудейский, видев все девися и глагола друг ко другу, воистину Сын Божий есть сотворившийся я, и из Идоша от сонмища плачущей и биящей перси своя, и от Идоша во своясе, Иосиф же и Никодим, возвестиста гемону вся бывшая, и написа сия Пилат и положи в кивоте. Вот почему на некоторых старых лубочных изображениях суда вместе со старейшинами и иудейскими сидит Пилат в Японче, в узких штанцах в обтяжку и в шляпе с пером вроде атаманской. Там же обозначается какой-то сундучок, в котором, по-видимому, нет никакого смысла, если не знать, что он спрятан в кивоте.